Глава 13, в которой дамы обсуждают прически о сыщике младенцев. Мисс Силверстон отлично знала, с какой стороны ее хлеб намазан маслом. Поэтому леди Паттерсон она пригласила для беседы в свой кабинет. Оставленные без присмотра Полина и леди Камила переглянулись и с двух сторон подступили к беззащитной сотруднице правильного выбора, оказавшейся запертой за столом. Девушка – На груди ее висела карточка с именем Мэвис, отложила газету, в которой помечала какие-то объявления, и посмотрела поочередно на каждую из дам. «Вы у нас были?» — кивнула она Полине. «Дня четыре назад». «Была». «И спрашивали о Джейн Пламптон». «И снова не стану отпираться», — спрашивала. «И еще хочу спросить». «Спросите. Только сразу скажу. Мы с Джейн общались от случая к случаю и разговаривали о ерунде» твердо заявила девушка. «Меня не интересуют никакие серьезные вопросы», честно сказала Полина. Леди Камилла тут же подхватила фразу. «Просто вспомните, не заходила ли у вас речь об ее прическах?» Тут Мэвис фыркнула. «Еще бы! Когда мисс Силверстон увидела Джейн в первый раз, у нее были длинные косы, выкрашенные в синюю и белую полоску и заплетенные в шесть кос». Ясное дело, ей пытались отказать в приеме. — И... — поторопила неспешную девушку Полина. — И ничего не вышло, тьма ее знает как. Я хочу сказать, Джейн Пламтон всегда знала, чего она хочет, и было совершенно невозможно ей помешать это получить. — Мэвис, скажите... — Полина присела на уголок стола и склонилась к рассказчице. — Неужели вы ни разу не попытались узнать, «Кто проделывает такие штуки с ее волосами?» «Да я туда даже сходила!» — обидчиво ответила та. «И, между прочим, стрижка мне обошлась чуть не в половину зарплаты. Правда, честно говоря, она того стоила. Моего нынешнего парня я заарканила именно благодаря той стрижке. Он мне уже кольцо подарил». Она горделиво покрутила пальчиком, на котором и в самом деле сидела симпатичное колечко с небольшим бриллиантиком. «Поздравляю!» Леди Камила не собиралась выпускать жертву из когтей. «Поделитесь адресом и именем мастера!» «Ну...» — Мэвис откровенно смерила ее взглядом. «Вам это точно не подойдет. Вы слишком взрослая и правильная». «А мне?» Полине достался такой же взгляд. «Может быть...» — Это надо с мастером говорить. Вот, держите визитку. Дамы вышли на улицу Уайтфраерс, и леди Майя нетерпеливо спросила. — Ну? — Вот. Полина достала визитку, и три головы склонились над ней. — Найджел Уортингтон. Хануэй-стрит, дом 50. — Это где? — Торговый район рядом с Оксфорд-стрит, — ответила Майя. — Хорошее место. Дорогое. — Едем? Место оказалось не только хорошее и дорогое, но еще и чрезвычайно популярное. Стайки юных девиц толпились возле закрытой двери, рядом с которой висела подчеркнута скромная табличка с именем парикмахера. — Нам туда не пробиться, — вздохнула Полина. — Разорвут! — Меня? — удивилась леди Камила, повернулась к водителю экипажа, который привез их сюда, и подозвала его. Выслушав все, что тихим голосом проговорила ему леди, водитель взял из ее рук картонный прямоугольник, кивнул и решительно прошел к закрытой двери, отодвигая в сторону девиц, словно цветочные лепестки, плавающие по воде. Разноцветные фигурки всколыхнулись, слились в толпу и снова разбились на отдельные группки. Тем временем водитель скрылся за дверью, чтобы через несколько минут вернуться в сопровождении высокого существа, В странном густо-фиолетового цвета одеянии то ли хитоне, то ли тоге. Когда они подошли ближе, стало понятно. Эльф. Длинные светлые волосы, заостренные уши, огромные глаза, которые с сомнением осмотрели леди Камилу. Эльф приложил палец к губам и картинно задумался, потом проговорил. «Это интересно. Пойдемте». Развернулся и, не обращая более внимания ни на что, проследовал назад к двери. Толпа замерла. Полина поспешно сунула водителю несколько монет, потом оказалось, что примерно вдвое больше, чем следовало, и они с Маей поспешили за в неизвестность подругой. Оказалось, что спешить следовало еще сильнее. Леди Камила уже сидела в кресле, обмотанная тканью, смотрела в зеркало и слушала, что говорит ей мастер. Найджел Уортингтон оказался вполне обыкновенным человеком средних лет, небольшого роста, с бритой головой и внимательными цепкими глазами. У Полины промелькнула мысль, что она вовсе не удивилась бы, увидев его в сапожной мастерской или среди банковских клерков, или, например, в роли чьего-то камердинера. Экзотический же эльф в Фиолетовом сидел за обычным письменным столом и проворно печатал что-то на компьютере. Мая подошла и села напротив скажите честно наша подруга сможет вернуться домой или ей придется жить в отеле пока волосы не отрастут эльф смерил ее взглядом мастер еще ни разу не сделал прически которой клиенты были бы недовольны строго ответил он но как вы догадались работает он не со всеми все эти юные существа там на улице мечтают попасть к нему на прием но они нам не интересны да уж Майя помедлила и решила действовать напрямую. Мистер Уортингтон стриго красил Джейн Пламтон. Вы помните такую? Разумеется, почему вы спрашиваете? У Джейн неприятности. Даже странно было увидеть на высокомерном прекрасном лице искреннее волнение. Можно сказать и так, уклончиво ответила Майя. Мы пытаемся выяснить. Тут она запнулась, пытаясь сообразить, как бы попроще объяснить извилистый путь приведшие их на Ханой стрит Нить разговора перехватила Полина. Опыт преподавателя все же дает некоторые жизненные преимущества, и она в нескольких фразах рассказала о событиях последних дней. Эльф задумался. «Во время работы мастер не разговаривает», — сказал он. «Так что ему Джейн ничего рассказать не могла. Но когда она была у нас в последний раз...» «А когда это было, кстати?» Живо спросила Полина. Вот. Длинный палец ткнул в экран. Вот ее запись на 11 декабря. Она решила вернуться к своему натуральному цвету волос. Пришлось магически наращивать длину. Я помню, удивился. Джейн ходила к нам больше пяти лет, и такую обычную прическу ей не делали никогда. Ну и спросил, от чего такая идея возникла. Вы же понимаете? Магическое наращивание – это часа три минимум. Да, да, конечно. И что она ответила? Полина снова перебила рассказчика и даже не устыдилась этого. Что ей предстоит важная встреча, ответил эльф, немало не обидевшись. Что у нее никогда не было родственников, настоящих кровных, и она очень волнуется, и хочет выглядеть скромно и достойно. А Джейн не сказала хоть что-нибудь о том, как она их нашла?» Майя подалась вперед. Э, э, «Помнится, она рассказывала, что обращалась в специальное агентство, занимающееся магическим поиском родни. Давно обращалась, еще в начале ноября. И они провели поиск по крови, но что-то там пошло не так. Что?» Эльф пожал плечами. «Простите, не помню». Вроде бы был слишком слабый отклик. А вот в последний раз, когда Джейн приходила, она прямо сияла вся. Ей пришло письмо, маквестник, и была назначена встреча. Вот с кем именно, уже не вспомню. Не то дядя, не то дедушка. Тут Фиолетового позвал мастер Ортингтон, он извинился и оставил подруг. Они переглянулись, и Полина сказала. «Родственники». «Ага». — И сами отыскали, — кивнула Майя. А потом тюкнули по голове. Такие милые. Но не может же Джейн Плантон оказаться наследницей какого-нибудь огромного состояния или редкого дара. Такое уже даже в плохих романах не пишут. Она пока не пришла в себя? — Нет. Ну, по информации на сегодняшнее утро. Тут ей пришлось замолчать, потому что Полина больно схватила ее за руку. Обе женщины невольно встали, чтобы приветствовать идущую к ним леди Камилу. Вообще, в последние годы вдовствующая графиня, как и большинство немолодых светских дам, носила ту же прическу, что и ее величество, уложенные крупными локонами волосы средней длины. Седина давно ее не смущала, и, глядя на какую-нибудь молодящуюся ровесницу, леди Камила лишь посмеивалась и цитировала Оскару Уайльда, С тех пор, как умер ее третий муж, волосы леди Эн стали совсем золотыми от горя. Теперь прическа ее отливала цветом истинного серебра. Даже под угрозой лишения десертов до конца года Полина не смогла бы сказать, что именно в прическе леди Камилы изменилось. Но она выглядела выше, стройнее и моложе лет на десять. — Тьма меня побери, — с трудом выговорила Майя. — Знаете, дорогая, вы должны немедленно бросить все и заказать свой портрет. Неслышно подошедший мастер Уортингтон улыбнулся смущенно и сказал. — Ваше сиятельство, укладка будет держаться две недели. Потом ее нужно будет подновить, и вы сможете забыть обо мне, ну, скажем, на пару месяцев. Вы позволите вас записать на начало января?